Мне показалось, что она уже выпившая была. А не мужчины, а Маша. Что? Они выпившие были? Ну и они, конечно, но они, по ним, как-то, знаете, незаметно было. А вот она... Ну, не знаю, мне показалось, наверное, вы хотите сказать, что она была сильнее пьяна, чем остальные? Да, да, да. Скажите, а вы, если бы их встретили, кого-нибудь узнали, Да, да, узнала бы, хорошо, сказал я. Может быть, кто-то из них есть на этих фотографиях. Я достала из кармана куртки все те же две фотки, протянула их госпоже Губернской, она жадно взяла их. И я совсем не удивился, когда наткнула пальцем в Андрея Дьячкова: Этот, этот очкарик ну то есть мужчина, который в очках. Потом она посмотрела другую фотографию, и палец ее С маникюром указал на Фомича, и этот, второй, загорелый. Я снова стоял на черной лестнице и снова звонил Катюше. Было уже семь минут двенадцатого. Срок, который я самому себе отвел на то, чтобы бросаться на выручку Екатерины Сергеевны, и семь минут назад. «Длинные гудки! Ну уже мысленно кричал я. «Возьми же, возьми же ты трубку!» Нет, гудки. Даже автоответчик не срабатывал, и вдруг ответили. Ленивый, вальяжный голос трубки произнес в растяжечку: Алло, мужской голос. Я на долю секунды опешил, потом проговорил Екатерину Сергеевну, пожалуйста. Ее нет. Нет, как это нет. А кто ее спрашивает? Мужской голос начал раздражаться. «Андрей Витальевич, это Павел, Павел Синички, детектив. Где Катерина Сергеевна?» «Я не знаю». «Как это не знаете?» «Так это не знаю». «Послушайте», — закричал я и добавил пару резких, абсолютно ненормативных фраз. «Я же велел ей никуда не выходить из дома». «Быстро давай говори, где она?» Ненормативная лексика и тыканье оказали на профессора благотворное воздействие. «Я проснулся, ее нет». — оправдывающимся голосом проговорил Дьячков. Лежит записка. Ушла по делам. Не волнуйся, скоро буду. — Куда она могла пойти, черт побери? Я не знаю. — Куда она собиралась? Никуда не собиралась. — Я сейчас приеду. Меня дома не будет. — А где ты, черт возьми, будешь? Мне надо поговорить с тобой. У — меня, У меня деловая встреча. Куда могла пойти Катя? Я уже говорил вам, не знаю, представления не имею. Она на машине? Секундная пауза. Кажется, профессор в это время посмотрел в окно. По-моему, да. Мне надо встретиться с тобой, срочно? Я уже сказал, я не могу. Где ты, сука, потеряла контроль над собой? Был вчера вечером. Пауза. Замешательство, наконец, он ответил: Это абсолютно не ваше дело. Нет, мое, мое это дело, потому что Маша убита, Маша Маркелова, понял? Пауза. Кажется, он выронил трубку, потом пролепетал: Как? Когда? Вчера, вечером, у себя дома. И я сейчас же звоню своим друзьям в ментуру и все рассказываю и прошу, чтоб тебя арестовали за поджог и убийство. Нет, нет. Тогда сиди, сука, дома и жди меня и помни, если, падла, с что-то случится, я тебя лично зарежу. Понял. Я тебя лично зарежу. На этих моих криках на черную лестницу выглянула девочка лет 12. Переменилась в лице и тут же исчезла. Я нажал на отбой и побежал вниз по лестнице. Мне совершенно не хотелось притормаживать у Привратницкой, поэтому я ураганом пронесся мимо. Грамдама, кажется, еще не успокоилась и сморкалась в платочек. Я выскочил через двойные иголки и двери на улицу. Сел в машину, завел движок. Тут мне в голову пришла светлая мысль, и я набрал еще один номер. «Алле!» — раздался в трубке кокетливый голос Любочки. «Любочка, миленькая, это Паша!» «Я узнала?» — проворковала Любочка. «Срочно к тебе просьба, извини, родная, спешу, пожалуйста, очень срочно». «А Большой театр?» — пропела Любочка. «Я уже купил билеты. Идем», — соврал я, не моргнувши глазом.